Пятое. Жрец. Несколько дней я не проводила консультации и решила какое-то время поберечь свои силы после того случая в полицейском участке. Дело закрыли и владельцу здания выписали штраф. Лично я ничего не потеряла, но в такой важный момент, пока я и щ у сухи, лучше не попадаться полиции. Кроме того, в соседнем здании произошло убийство. Погибла бывшая хозяйка клуба по имени Ян. Ходили слухи, что она была китаянкой и чьей-то любовницей. Кто-то говорил, что она кореянка, но подлинной правды никто не знал. Я развешивала свои костюмы, которые только забрала из химчистки, когда дверь в мою студию отворилась. Я обернулась. Внутрь грациозно зашла привлекательная, дорого одетая женщина. Судя по возрасту, она была скорее эскортницей, а судя по брендовым вещам, вероятно, хозяйкой клуба. Она даже не спросила разрешения войти, а спокойно зашла как хищница на свою территорию. Я пришла встретиться с мадам т а р о У нее был т о м н ы й голос и изысканная, даже театральная манера речи, как у актрисы. Я слышала, что на к а н а м е есть индивидуальные курсы для х о з я е к клубов, где обучают этикету, манере говорить, вести себя, модно одеваться, управлять бизнесом и так далее. При упоминании слова "хозяйка клуба" больше не представляется вульгарная и легкомысленная женщина. Теперь это образ умной, утонченной, успешной бизнес-леди. Это я? Чем могу помочь? Вместо ответа она села на диван. Это, конечно, было неприлично, но почему-то таковым мне казалось. От нее исходило какое-то благородство. Я хочу кое-что узнать, сказала женщина, глядя мне прямо в глаза. Это был дерзкий взгляд человека, который привык всегда получать свое. Извините, но сейчас я не консультирую. Если снова начну принимать посетителей, дам вам знать. Оставьте, пожалуйста, ваш номер. Я отказала вежливо, но решительно. Владеть таким искусством обязательно, если хочешь работать в этой сфере. Иначе каждая консультация будет длиться вечность. Знаю, вы принимаете только по записи. Естественно, вы ведь весьма знамениты. Я тоже принимаю только по записи и только тех, кому можно доверять. Кто вам меня порекомендовал? Если вдруг она как-то связана с Сухи, нельзя ее просто так развернуть? Я слышала, вы ищете Камилу? Да, вы ее знаете? Конечно, и очень хорошо. А номер ее? Её... Приятно познакомиться. Камила. Она театрально рассмеялась и устремила взгляд в зрительный зал на меня. У меня даже пробежал холодок по спине. Загадочная женщина и точно не заурядная. Может быть, вы знаете Сухи или Чхве Айон? Знаю обеих и очень хорошо. Чо Сухи и Чхве Айон? Даже лучше, чем вы думаете. От одной этой фразы у меня появилось легкое головокружение. Все вопросы, которые я собиралась задать ей, вылетели у меня из головы. Эта неожиданная встреча з а с т а л а меня врасплох. Садитесь, деловито сказала Камила. Я села на диван и в растерянности посмотрела на нее. Сначала я показала фотографии Сухи: одну, где она еще юная, до побега из дома, и вторую после пластических операций, которую дала мне чхве Айон. Все верно? Это Чо Сухи. Это чхве Айон. Обеих я знаю. Обе начинали работать с к о р т н и ц а м и У них было много долгов, не личных. Это были депозиты в продюсерском музыкальном центре. Что в мире шоу-бизнеса, что в мире эскорта, все одинаково. Тебя связывают по рукам и ногам к о н т р а к т а м а вложения становятся твоими же долгами. Здесь все начинается с денег и заканчивается ими. Есть ли смысл становиться певицей, если ты не станешь звездой? В конце концов, жизнь певицы и эскортницы одинакова. И там, и там пытаешься продать себя подороже. То же самое можно сказать и про меня и про вас. Разве не так, хозяйка? Хозяйка? Конечно, это моя студия, и я здесь хозяйка. Но еще никто не называл меня так. Называли с е с т р и ц е й госпожой, мадам Таро. Видимо, на лице у меня промелькнуло смущение. Догадливая Камила сразу это заметила. Извини, привычка. Извините. Это хитрый способ соединить обращение на вы и на ты. Так можно быстро наладить контакт с собеседником. Ничего. Тогда... Вы сухи и сейчас. Сперва у меня к вам просьба. Можете мне погадать? Камила, которая до этого упрямо держала руки скрещенными на груди, вдруг опустила их и поддалась к столу. Сделка состоится только если я соглашусь на ее условия. Да, хорошо. Минутку. Как обычно, я начала ритуал с подготовки атмосферы для гадания, р а с с т е л и л а на стол черную бархатную ткань, поставила стеклянный шар и достала из деревянной шкатулки карты. Комната наполнилась легким ароматом сандалового дерева. Вы раньше гадали на картах? Нет, впервые. Но иногда я хожу к искусным шаманкам. В гадании важен сам вопрос. Сформулируйте его. На некоторые вопросы получается ответить еще до того, как завершится гадание, а иногда посетители получают ответ еще когда задают вопрос. Итак, что вы хотите узнать? Кто убил хозяйку клуба Викторию? От неожиданного вопроса у меня на миг перехватило дыхание. Вы про недавний случай? Надо же. А в этом районе слухи быстро расходятся. Полиция, наверное, ведет расследование. Они сказали, что это разбой, убийство с целью хищения имущества. Забавно, да? Даже после того, как они побывали в ее квартире, возмущалась Камила, нахмурившись. Конечно, дом у н е ё идеал минималиста. Не поймешь, что ли хозяйка клуба там живет, т о ли монах. Она продала все украшения, а обувь и брендовые сумки раздала из к о р т н и ц а м У нее нет ни бытовой техники, ни золота. Можно ли вот так сразу говорить о разбое? Я не знала подробностей этого дела и рассеянно улыбнулась. Не знаю, что вам ответить, ведь я не работаю в полиции, поэтому я и пришла. Мы с Ян были близкими подругами. Благодаря ей я смогла достойно пройти через многие трудности. Когда же узнала о ее смерти, у меня замерло сердце. Ее убийство просто несправедливо. Поэтому я ходила и к шаманкам, и к астрологам. И что они говорят? Да не знают они. Отрезвела Камила, но тут же смутилась. Извините за лишнюю эмоциональность. Днем не хватает деликатности. Можно ли вычислить преступника по картам таро? Если бы по картам преступника найти невозможно, вы же понимаете? На лице Камилы промелькнуло сожаление. Конечно, я знаю, что это глупый вопрос, но преступника надо обязательно поймать. Полиция наверняка найдет его, а если не найдет, что если никогда не узнают, кто убил ее, тогда это будет не раскрытое дело. Мне тоже стало тяжело на душе. Если бы только по картам можно было найти преступника. Я слышала, что таро это зеркало. Анна рассказывала, что по картам можно прочесть в помысле человека. Все так, пусть невозможно поймать преступника, но можно ли узнать, что случилось во время нападения? Вдруг карты знают ответ. Хорошо, по картам можно посмотреть будущее, но я не знаю, помогут ли они разгадать прошлое. Неважно, я помешала карты и продолжила. Задайте про себя интересующий вопрос. Кто убил Ян? с о с р е д о т о ч ь т е с ь на нем. Затем разложила карты полукругом на б а р х а т н у ю т к а н ь Теперь возьмите карту рукой, которую используете реже: левой, если вы правша, и правой, если левша. Камиле было сложно выбрать карту. Все нормально. Выбирайте ту, которой тянется рука. Она выбрала крайнюю слева. Теперь давайте ее мне. Посмотрим, кто преступник. Я перевернула карту. Это был шут. Почему именно этот аркан? Шут? Камила была в недоумении. Это значит, что преступник глупец и дурак. Варианта два: либо преступник глуп, либо мы недостаточно умны. Но это лишь одно из толкований. Еще карта означает новое начало, начало преступления или безрассудный вызов. Все-таки это был глупый вопрос. Глупых вопросов не бывает, так же как и не с у щ е с т в у е т вопросов, на которых нет ответа. А что значит безрассудный вызов? Безрассудный не означает бессмысленный, объяснила я. Раз кого-то беспокоит это преступление, значит его обязательно раскроют. А Вы оптимистка. Я уже не могу позволить тебе быть пессимисткой. Вас что-то еще интересует? Это все? Сколько с меня? Ответила она. Не нужно. И все же я настаиваю. Лучше, если вы что-то знаете о Сухи, когда дело раскроют, вот тогда расскажу. Хотя бы ее номер телефона, прошу. Камила положила на стол свою визитку и встала. Я совсем недавно открыла новый клуб. Дел в последнее время много, но если вы что-то узнаете, звоните в любое время. Буду рада обсудить. Я взяла визитку и собиралась попрощаться, но Камила уже вышла. Определенно не самая приятная особа, хотя этикет вроде соблюдает. Но раз она знает сухи, то придется иметь с ней дело. В этой ситуации правила диктует она. Как только Камила ушла. Я сразу принялась искать в интернете информацию об убийстве хозяйки рум-салона Ян. Нашла лишь краткое сообщение на новостном портале о происшествии. Но поискав еще, наткнулась на онлайн-сообщество ночных клубов. Ян убили, потому что она неправильно распоряжалась капиталом бандитов. Ее спонсором был знаменитый владелец клиники пластической хирургии, и ей неправильно поставили укол. Ее убили, потому что она была любовницей наследника корпорации и забеременела. Она рассказала секретную информацию о клубном бизнесе и так далее. Домыслы были самые разные. Кто из какой целью их писал, неясно. Так что пользы от них не было. Было бы здорово посмотреть документы по делу. Непреодолимое желание осмотреть место убийства – это тоже было издержкой профессии. Я больше не работаю в полиции и не могу туда пойти, так что мне было любопытно. Только если я раскрою это дело, Камила расскажет мне о Сухи. Я обязательно должна раскрыть его. Сможет ли Сон Хун мне помочь? Он приехал ровно в семь вечера. Сора, Сон Хун был в приподнятом настроении, будто студент, пришедший в клуб по интересам. Когда мы встретились тогда в участке, толком не смогли пообщаться, так что я была рада его видеть снова. Казалось, нашей последней встречи прошло сто лет. Он умел дружить, и я особенно ценила его за это. Прости, что опоздал. Давно ждешь? Ничего. Ко мне тоже неожиданно пришла посетительница, так что я только освободилась. Он протянул мне кофе и пакет с булочками. Да это лишнее. Но ты же их любишь. Это из той булочной, что была перед нашим университетом. Ты специально поехал? А что да? Конечно. Мы ведь целую вечность не виделись. Болтал Сон Хун, присаживаясь на диван. В этом был он весь. Помнил всякие мелочи и заботился о своих друзьях. В тот день меня срочно вызвали, так что я даже не смог поговорить с Юханом. Но я слышал, вы встретились. Все-таки это судьба. Это было не так, как ты себе представляешь. Рассматривайте эту встречу как новую возможность. Ведь когда вы были вместе, вы клялись друг другу в любви, обещая, что ни за что не расстанетесь. Чего только не скажешь в пьяном свадебном восторге. Хорошо издеваться. Осадила я его в шутку, выкладывая булочки на тарелку. Ешь давай, Сонхун продолжил. Меня еще кое-что поразило. То, что вы ругались в комнате для допросов. Кто сказал тебе это, Юхан? О чем он вообще думал? Зачем рассказал про ссору? Даже если он не рассказал, все зафиксировано в протоколе, ответил Сонхун. Любой может получить к нему доступ. Любой финенависть в комнате для допросов. Боже, ничего от вас не утаишь. сказала я с невинным видом, п о т я г и в а я кофе. Санхун откусил булочку и спросил: почему тебя интересует дело хозяйки Ян? Мне нужно. Ты ее знаешь? Нет. Тогда забудь. Мне правда нужно. Тебе ведь это не очень сложно. Прошу тебя. Не переживай. Если б я переживал, то с самого начала не пришел бы. Спасибо. Подозреваемых еще нет? Пока нет. с о н х у н достал из сумки планшет. Пока он его разблокировал, я съела булочку вкусную, буквально р а с т а и в ш у ю во рту. И тут вспомнила, что ем впервые за день. Это файлы дела. Сонхун пересел ближе ко мне, и мы стали рассматривать их вместе. Есть что-то особенное? – спросила я. Ничего. То, что описано в прессе, это все. Мы еще даже не установили подозреваемых. 30 июля Ян, хозяйка клуба Виктори, настоящее имя Кан Хари, умерла в результате атаки грабителя. Ян Ее не настоящее имя, да, ясно. Придумывают имена, какие захотят. Уверен, что это было нападение. Все признаки налицо. Убийство произошло на третьем этаже многоквартирного дома недалеко отсюда. Входная дверь была открыта, а квартира выглядела так, будто что-то искали. Первый, кто заявил в полицию, был ее муж Чан Ён Бэ. В день убийства Ян вернулась домой около восьми утра. В деле говорится, что она часто помогала искортницам или хозяйкам клубов после работы, поэтому и в этот раз вернулась только под утро. Муж к часу дня уехал на встречу, а вернулся домой около восьми вечера. Я читала состав дела и внимательно слушала Сон Хуна, затем спросила: получается, муж говорит, что убитая лежала на кровати и лицо ее было замотано изолентой? Ага. Он, наверное, позвонил в скорую? Нет, сразу в полицию. Это же убийство с целью хищения. Обычно первый подозреваемый в таких случаях супруг. Конечно, сначала мы подозревали его, но у него есть железное алиби. Он действительно встречался с другом. Мы проверили записи с камер наблюдения в ресторане, использование банковской карты и проверили местоположение по геолокации в телефоне. Точно не он. Есть вероятность, что он убил ее до часа дня. Примерно в 10 Ян говорила по телефону с Камилой, недавно открывшей свой клуб. С ее слов Ян жаловалась, что муж вернулся рано утром и до сих пор спит. Прежде чем прийти ко мне, Камила уже была в полиции. Мне стало неприятно, что она скрыла от меня этот факт. Что, хотела проверить мои способности? Какие у Ян были отношения с мужем? Спросила я. В онлайн-сообществах кто-то говорит, что х о р о ш е е кто-то что плохие. Что у него была другая жена, а Ян его любовница. Слухов много, обычные, обычные, как у всех. Бывало, они ссорились. Он выпивал, играл в азартные игры, никаких особых странностей. Поначалу мы тоже подумали на мужа, но все следы определенно указывают на кого-то другого. И еще входная дверь была открыта. Ты говоришь, что это точно разбой? Фотографии с места преступления хаотично всплывали в моей голове, перемешиваясь с умбурными мыслями. Сонхун, а ты знаешь, что такое минимализм? у г у Посмотри на ее дом. Кроме основных предметов мебели. Там нечего красть. Может, основная причина убийства – это личная неприязнь? Сора, мне это тоже кажется странным, но руководство считает по-другому. Самая большая проблема в данном деле – определить предполагаемое время смерти. Кровать была с подогревом, и на момент смерти работала, а тело было прикрыто одеялом. В жару сложно работать с трупом. Я не была на месте преступления, однако рассматривая фотографии, буквально чувствовала запах разлагающегося тела. Я собиралась доесть булочку, но положила ее обратно на тарелку. о б ы ч н о человек и представить не может. Это трупный т запах, от которого выворачивает наизнанку. В любом случае, это была работа профессионала, продолжил Сон Хун. Ни в коем случае, н е несчастный случай. Но по температуре тела было невозможно определить время смерти. Оно было очень теплым. Наверное, убийца это и предусмотрел. Когда я работала в полиции, мне нечасто поручали дела об убийствах, но я знала, что определить время смерти очень важно. Не может быть, чтобы Сон Хун не знал это. Конечно, полицейским виднее, но я говорила осторожно, чтобы не обидеть его. Конечно, Сон Хун мой друг, но все-таки он профессиональный полицейский. Вдруг это был какой-то психопат, который насмотрелся американских криминальных сериалов? Он же тщательно все спланировал. Время смерти определить невозможно. Подозреваемых нет. Сонхун понял, к чему я к л о н ю и кивнул. Дело не будет раскрыто. Кто ведет это дело? спросила я. Угадай. Юхан. В точку. Обалдеть. д о л о же, что я лезу в это дело. Я всегда на твоей стороне. Спасибо тебе. Я не буду спрашивать, почему тебе это так важно. Но рассказать что-то больше не могу. Ты ведь знаешь, как тяжело мне было получить должность в полиции. Я очень благодарна тебе. Как скажете, офицер? Я пристально посмотрела на него. Ты чего это вдруг заговорила таким серьезным тоном? Этими файлами нельзя делиться. Конечно, нет. Ни в коем случае. Ты и сама знаешь. Знаю. Хорошо. Ты же понимаешь, читать чужие сообщения, открывать файлы, лезть в планшет полицейского, все это считается противозаконным. Да знаю я. Это запрещено. И делиться такими файлами через интернет строго запрещено. Неважно, кому отправляешь. Это уже относится к цифровой криминалистике. Но если ты сфоткаешь их на телефон, пока меня нет, никто не узнает. Скоро вернусь. И он вышел из комнаты. Хитрец. Благодаря Сон Хуну я смогла получить все файлы по этому убийству.